15 января 9. Трудные времена пусть будут благословенными, ибо они рождают героев духа. Из ничего не рождается ничего. Так и при жизни обычной, привычной и гладкой не могут вспыхнуть огни духа. Поймём условия, творящие сильных духом. Есть таких условий, не даёт жизнь, то сильный дух создает их сам, изменяя течение ее в корне. Многие преобразователи родились в спокойных условиях жизни, тихо и устоявшейся, но дух и с этим мириться не мог, и они творили жизнь заново. Много примеров знаем из истории. Много ведомо жизни, когда человек изменял их волей, создавая трудности для победного их преодоления. Можно большую радость находить, развивая приспособляемость сознания к любым условиям и к любым положениям жизни. Даже на мелочах можно заметить, как поддаются они усилием воли, когда ли всего находится какое-то решение и выход. Поэтому на все вопросы, проблемы и трудности можно смотреть как на нечто подлежащее решению и имеющее какой-то способ их лучшего приложения на практике. Неразрешимых обстоятельств нет. И если закрыты все выходы в мире плотном, остаются они открытыми в мире тонком. Направление наименьшего сопротивления надо всегда иметь в виду при обстоятельствах, которые люди считают безвыходными. Кроме трёх измерений есть измерения выше. Кроме обычных решений есть решения необычные. Путь йоги есть путь необычности. Йога огня необычна по природе своей, ибо природа огня не в мёрах земных.